Эпилог. Дождь снова стучал в окна спальни инспектора Чопры. Мумбаи опять затопило. Предсказание хами-контракта разбылось. Муссоны, наконец начавшись, оказались самыми обильными на памяти ныне живущих. Город находился в состоянии постоянной боевой готовности и ждал повторного наводнения. Если еще месяц назад все сетовали на засушливую жару, то теперь все еще более горько сетовали на ужасное затопление. Чопра проснулся и резко сел на кровати. Весь в поту он чувствовал, как сердце птицы бьется в грудной клетке. Он видел, видел во сне дядю Банси. Сон был о чем-то давнем, хорошо забытом, о дяде, о детстве, о том, что не приходило ему в голову много лет. Похороненное воспоминание внезапно выплыло на поверхность сознания, как большой воздушный шар, оторвавшийся от привязи. Был душный летний день, и дядя Банси взял восьмилетнего Чопру с собой на мело, праздник урожая, в соседнюю деревню Рам-Нагар. Чопре понравилось на празднике все — яркие цвета, шум — групп бродячих артистов которые каждый год приезжали развлечь толпу представлениям дядя банси наслаждался ярмаркой ничуть не меньше чем его племянник многие люди на празднике в самом деле считали самого дядю частью развлечения его и чопру постоянно останавливали желающие получить предсказания в конце дня один из таких доброжелателей Заплатил дяде Банси за благоприятное предсказание, подарив особенное угощение. Банси поделился с Чопрой. Чопра навсегда запомнил выражение счастья на лице дяди, когда тот съел свою половину. «Если бы я знал, что они такие вкусные, я бы ел по штуке каждый божий день!» — воскликнул он. И насколько Чопра знал, именно так дядя с тех пор и делал каждый день пока дядя жил в их деревне он ходил в продуктовую лавку хари и покупал одно и то же как чопра мог забыть как он мог забыть что его дядя банси обожал шоколадные батончики кэдбери дейри милк вы прослушали книгу Неожиданное наследство инспектора Чопры Вазима Хана, записанную издательством Дом историй в 2024 году. Текст читал Алексей Богдасаров.